Летательный аппарат впервые поднялся в воздух. Произошло это на заре, когда я еще спал, и разбудил меня противный высокий звук, немного похожий на звон лесопилки. Только лесопилка эта не стояла на месте, а перемещалась за моим окном. Словно бы огромный медный комар летел над утренним полем. Быстро одевшись, я вышел из дома и побежал к взлетной полосе. Еще издалека я увидел самолет в небе. Он походил на большого воздушного змея, парящего в воздухе. Но змей этот не опирался на ветер, а со звонким треском летел по небусам и выполнял довольно сложные маневры. Когда я приблизился к выровненной пустоши, летающая машина уже снизилась и коснулась колесами земли на другом ее конце, после чего покатилась прямо к нам. Тут я заметил Капустиной Карманникова. Они стояли неподалеку среди деревьев и вышли мне навстречу при моем появлении. Капустин был в замечательном расположении духа и гладил свой живот словно кота. Карманников походил на вдохновенного уличного музыканта. Остатки волос стояли над его лысиной нимбом, а руки лежали на небольшой шарманке, подвешенной перед грудью. У шарманки были два маленьких рычажка, которых касались его пальцы. Потом я увидел Пугачева. Он выглядел, как всегда, молодцевато, но немного странно, из-за скрипичного футляра, висевшего на его плече. Еще нелепие выглядели стоящие рядом переодетые мужики, с такими же в руках. Целый струнный квартет. публика это даже не знала, как правильно держать такой деликатный предмет. Они то тискали его, как баба-младенца, то водили тонкой частью футляра по сторонам, будто играющие в войну ребятишки, целящие во врага из винников и палок. А потом карманник втронул большим пальцем один из рычажков своей шарманки и катящийся по пустоши летательный механизм повернул в нашу сторону. Я предположил, что таким хитрым способом Капустин подает сигналы сидящему в аппарате господину, плечи и голова которого были заметны над кабиной, а тот направляет машину, куда указано. Вин все еще крутился и извинял. Когда самолет подъехал к нам ближе и управляющий им человек сделался хорошо различим, Я с изумлением понял, что вижу перед собой довольно грубо сделанную куклу. В летательном аппарате не было никого живого. — Так это вы всем управляете? — спросил я Карманникова. Тот вопросительно посмотрел на Капустина, словно не зная, можно ли ответить на мой вопрос. — Да, Маркиан Степанович, — сказал Капустин и многозначительно улыбнулся. — Это мы всем управляем. Пришли к выводу, что так спокойнее. — Вам надо будет просто сесть в гондолу вместо манекена, и все будет чики-чик. Какое странное выражение чики — чики-чик. Может быть, оно как-то связано со словом «чекист»? Любопытствовать, впрочем, неловко, они таких расспросов не выносят. Я заметил, что карманник встал тушеваться, и теперь он старался избежать общения со мной, а в глазах его, когда он глядел на меня, появлялось что-то виноватое. Наверное, он раскрыл мне слишком много секретов, И Капустин устроил ему выволочку. Из города приезжали полицейские агенты. Кто-то сделал донос, что над деревней летает воздушный шар с двумя анигилистами, которые играют на скрипке с волынкой. Мне отнюдь не было смешно это слышать. Увы, наше понимание происходящих событий ограничено имеющимся житейским опытом, и сам я, наверное, подумал бы, похоже, мельком увидев летящее в небе нечто и, услышав издаваемый им неровный звук, с одной стороны высокий, а с другой тягучий. Почему нигилисты? Да уж понятно, что не двое городовых. Капустин, надо сказать, уладил дело на редкость быстро. Представившись моим дядюшкой, он по очереди отвел каждого из агентов в сторону и показал им свой фокус с монетами. Те оценили его искусство в полной мере. Меня удивила опытность, проявленная им в этом деликатном вопросе. Во-первых, он не позволил ни одному из агентов стать свидетелем того, как другой получает мзду. А во-вторых, уже подмазав их, он до самого последнего момента не терял вежливости и некоторого напускного подобострастия, истово крестился и клялся, что ежели нигилисты опустятся у нас во дворе, мы их свяжем, запрем в сарай и тотчас пошлем за начальством в город. — А не боитесь ли вы, — спросил я, когда агенты ушли, — что полицейским чинам покажется подозрительной ваша щедрость. — Какая же щедрость? — ответил Капустин. — Я им дал по полтиннику. — Нас серьезные историки готовили, цену вопросов знаем-с. Опытный шинкарь и то не разрешил бы дело лучше. Уже ли в России будущего сохранятся все пороки нашего времени?